Юрий Тарарев, Александр Тарарев. «Колыбель цивилизаций-2». Книга третья. Воины Абсолюта». Книга третья. Операторы наблюдали за отдыхающей командой появившихся воинов Абсолюта. Правда, по-настоящему отдыхали только шестеро. А основной воин, Алекс, работал. Его заботой стало укрепление вселенной «Лотос». Пока другие отдыхали, он укрепил связи Георгия с королевой-матерью Малькерной. Более того, привлек в союз мощную цивилизацию З, и смог образовать коалицию, которая занялась организацией отражения вторжения сил хаоса. То, что такое вторжение состоится, не вызывало ни малейшего сомнения. Создатели, вседержители творец занимались подготовкой на своем уровне, укрепляя оборону Абсолюта. Недавняя атака разрушителя показала, что все могло кончиться плохо. Рождение воинов-абсолюта спасло операторов от вторжения и прямого столкновения с разрушителем. В прошедшей схватке аномалия не смогла сыграть главной роли, не смогла остановить разрушителя. Виной тому недальновидные действия операторов, которые дестабилизировали и ослабили аномалию. Но времена сожаления по-содеянному прошли, сменившись активной деятельностью. Операторы высшего уровня с удовлетворением фиксировали положительное влияние встряски, устроенной абсолюту хаосом. Минусом можно считать ситуацию, когда им пришлось объявиться, и операторы среднего уровня поняли, что они не являются истинной в последней инстанции. Такое положение дел влекло отрицательные последствия – Теперь операторы знали, что их могут поправить, если они ошибутся, и работали с оглядкой. Правда, ситуация сама требовала сплочения операторов всех уровней. Угроза абсолюту слишком реальная. Нет сомнений в том, что иерархия операторов восстановится, как только нормализуется обстановка в отношениях с хаосом. Но до этого пока далеко. Операторы всех уровней могли общаться между собой беспрепятственно, советуясь при принятии ответственных решений. Возникало нечто подобное подобие демократии. Даже единый считался с мнением большинства. Демократия — желанная форма управления, но самая слабое и порождает коллективную безответственность. Рождение воинов-абсолюта вселяло надежду в основательную защиту творений. Воины доказали свою эффективность, действуя далеко не в полную силу. Единый намеренно наделил главного воина большей мощью, потому что он лидер защитников. Впрочем, он им был всегда. И вел свою команду к вершинам Абсолюта. Конечно, с помощью всех операторов, которые действовали разрозненно, но направлялись им, Единым. Теперь предстоит создать команду защитников Абсолюта и всего, созданного на всех уровнях. Радовало, что он не ошибся, И Алекс делал все так, как нужно, укрепляя оборону вселенной Лотос. Вселенной, которая оказалась необходимой Абсолюту, потому как он поддерживался ее жизненной силой, исходящей от биологических разумных существ. Начинался новый этап противостояния с Хаосом. Не стоило обольщаться и думать, что Хаос отступит. Нет, он адаптируется к новой составляющей Абсолюта и пойдет в атаку.